Инструмент – хомяк-перезагрузка. К сожалению, появление в нашей жизни хомяка – вопрос только времени. Хотя изредка пребывать в плохом настроении не вредно, так как потом мы более ценим наши счастливые дни. А вот оставаться с хомяками на долгое время очень вредно, поэтому желательно знать прием скорейшего от них избавления. Мы называем это хомяк-перезагрузка. Для начала распознайте хомяка и дайте определение своему состоянию. Да, у меня хомяк. Обновите свой когнитивный ресурс, чтобы быть в состоянии бороться с хомяком. Сделайте несколько упражнений. Выпейте стакан сока, съешьте фрукт или совершите пятиминутную прогулку. Если вы чувствуете, что у вас очень мало энергии, в этом случае как следует выспитесь, не упрекая себя в этом. Узнайте своего врага, напомните себе, как работает хомяк. Это нормально, что в то время, как он вами управляет, вы ни в чем не видите смысла, сомневаетесь, чувствуете беспомощность и в целом настроены негативно. Обратите внимание на то, что вы должны начать с себя. Останетесь ли вы в состоянии хомяка, зависит главным образом от вас. Нехорошо искать рациональное объяснение и винить свое окружение. Как говорил в одной из своих книг Джон Уитмор, один из ведущих бизнес-тренеров Великобритании, создатель популярной модели коучинга Гроу, автор книг о спорте, лидерстве и коучинге, мы все хотим верить тому, что проблема заключается в других людях. Это дает нам ощущение, что мы действуем правильно и что мы сами не должны ничего менять. Реальность же такова, что мы сами решаем, быть нам удовлетворенными или нет. Замените негативные импульсы на позитивные, выиграйте внутреннюю игру. Повысьте вашу ориентацию на будущее. Напомните себе, насколько ценно время и что вы имеете свое личное видение. Осознайте, почему неразумно оставаться с хомяком и почему вы хотите прожить свою жизнь полноценно. Повысьте свою ориентацию на позитивное прошлое. Хомяк имеет тенденцию нежиться в негативной информации. Это своего рода шоры на глазах, принуждающие нас не замечать информацию позитивную. Пройдитесь по вашим жизненным успехам и списку потоку. Разрушьте хомячий замкнутый круг. Нажмите воображаемую красную кнопку «Хомяк-перезагрузка» и отчеркните плохое настроение жирной линии. Вспомните цитату «Успешен не тот, кто не падает, а тот, кто может быстрее подняться». Подготовьте новый список «Сделать сегодня». Запланируйте задания, которые будете выполнять. Дополните список теми делами, которые приведут вас к состоянию потока. Совершите героический поступок и сделайте шаг вперед. Начните постепенно работать над заданиями из листа «Сделать сегодня». Увидите, что вы сможете выбраться из состояния хомяка за несколько минут. Итак, инструкция к хомяку перезагрузки. Осознайте, что поймали хомяка. Отдохните и обновите когнитивный ресурс. Вспомните, как действует хомяк. Осознайте, что только от вас зависит победители вы хомяка. Используйте внутреннюю игру. Переключитесь с негатива на позитив. Усильте ориентацию на будущее. Вспомните свое видение и ценность времени. Усильте ориентацию на позитивное прошлое. Прочтите свой список поток и вспомните все свои жизненные успехи. Нажмите кнопку «Хомяк перезагрузка» Начните все сначала. Подготовьте лист «Сделать сегодня». Проявите героизм и начните работать над первым заданием.